Глава третья Абигель. Аглая подошла к круглому зеркалу в необычной раме и уставилась на свое отражение. Сколько времени прошло с момента аварии? Сутки? Двое? Под глазами залегли темные тени, щеки впали, на лбу и подбородке ссадины и царапины. Губы потрескались, вертикальные трещинки запеклись темной корочкой крови. На скуле осталась небольшая, но уродливая рана, опухшая темно-алая. Такие привычные голубые глаза лихорадочно сверкали. Жуткие, истинно серебристые волосы падали на плечи и грудь волнистыми прядями. Сейчас она действительно выглядела как потустороннее существо. Аглая устало опустилась на мягкий пуф и уткнулась лицом в ладони. «Нужно придумать, что делать. Она ведь ничего не знает об этом месте, о самой Аглаиде». А что, если кто-то и впрямь догадается, что она не она? Что с ней сделают? Опять подумалась о пытках и жутких казнях, про которые когда-то читала. У кого выяснить об этом месте? И как понять, какой была Аглаида? Можно сказать, что потеряла память? Это же идеальный выход! Аглая снова взглянула на своего уставшего и потрепанного двойника. «Она точно дура! Уже поздно это говорить!» Только что она дала понять доброй половине народу, что прекрасно обо всем помнит. «Ты же сильная!» Она горько улыбнулась зеркалу и отражение вернуло кривоватую улыбку. «Всегда знаешь, что делать. Придумай и на этот раз что-нибудь». Зеркало пошло рябью, а Глая испуганно отскочила назад, едва не упав на пол. Сова и ворона резко повернули к ней деревянные головы. Глаза камни сверкнули. Птицы расправили крылья, туловища же их оставались неподвижными. По зеркалу, как по воде, расходились круги. Аглая всегда считала себя трусихой. Она была из тех, кто не пойдет в подвал, если услышит там загадочные шорохи. Нет, она соберет вещички и свалит от злополучного подвала куда подальше. Тем более она была не из тех, кто трогает неизвестные предметы. Но сейчас все было иначе. Инстинкт самосохранения предательски молчал. Какой-то внутренний порыв, странная сила, толкала протянуть руку и прикоснуться к бурлящей глади. И Аглая коснулась. От любопытства. От невероятного притяжения. Рябь на зеркальной поверхности магнитом притянула ее пальцы. Как только кончики соприкоснулись с ней, Аглая ощутила холод, а зеркало пошло трещинами. Нет, не трещинами. С сеточкой иния. Морозные узоры из веточек и спиралей расцветали там, где еще недавно расходились круги. Аглая, как завороженная, следила за этим чудом. Краем сознания она отметила, что в комнате совсем не холодно. Так откуда иней? Но все было неважно, потому что Аглая прикоснулась еще раз. Шероховатая, покрытая изморосью поверхность, вдруг дрогнула под ее пальцами, стала мягкой и податливой. Аглая надавила, и пальцы легко прошли сквозь зеркало. Кожа коснулась, что холодная, совсем как льдинка. Аглая испуганно отдернула руку и вытащила пальцы из зеркала. На них медленно таяли крошечные снежинки. Неподвижная деревянная сова ухнула. Ворон каркнул, раскрыв массивный клюв, и снова застыл. Как ребенок, которого манит неизведанное, Аглая снова протянула руку, и уже намного смелее дотронулась до зеркала, надавила, наблюдая, как ладонь исчезает по ту сторону. Кожу снова уколола несколько колючих снежинок. Что бы там ни было, что бы ни находилось за этим странным зеркалом, оно звало и манило. Аглая поняла, что умрет, если не узнает, что прячется с той стороны. Словно в трансе просунула руку вперед по самой локоть. Пришлось придвинуться вплотную к изящному столику, упереться ребрами в твердый край. Как попасть внутрь? Она ведь должна быть там, обязана. Как только в голове мелькнула эта мысль, Аглая втянула в зеркало, как будто кто-то толкнул в спину. Секунда, и она, словно переступив порог, упала на твердую, покрытую хрустящим снежком землю. Аглая подняла голову и осмотрелась. Это снова был лес только какой-то уж странный, даже страннее того, в котором она пришла в себя. Здесь все было серым, черным и голубым. Аглая медленно поднялась на ноги, зажав на груди простыню. В нескольких метрах от нее стоял длинный стол, накрытый белой скатертью. В противоположных концах расположились два деревянных кресла или стула, больше похожих на троны. Один был украшен фигурами ворон, На другом повсюду скалились волчьи морды. Аглая пошла к столу. Ноги мерзли от снега и холода. Кожа покрылась мурашками и влагой от тающих снежинок. Но Аглая упрямо шагала вперед. Стол оказался уставлен большими серебряными кубками. Каждый из них украшали темно-синие камни, которые мрачно сверкали, словно подмигивали. Возле кубков лежали пучки трав, цветки неизвестных растений. Грибы, каких Аглая в жизни не видела, и пузырьки, большие и маленькие, самых разных форм и размеров, но слишком похожи на тот, который был у Аглаиды. Воспоминания о том, что сделала с ней эта стерва, захлестнули Аглаю. Ей захотелось вновь встретиться с чертовой извращенкой, теперь уже на равных, и оттаскать за волосы, повыдергивать ее пепельный космос корнем до крови. Вокруг рук начали вспыхивать уже знакомые крошечные голубоватые разряды молний. Они сверкали и искрились, тянулись от одного пальца к другому, глухо потрескивали. Над головой разнесся тревожный раскат грома. Аглая задрала голову вверх. Над ней висело тяжелое мрачное небо, серое, с рваными голубыми полосами. В бесконечном потоке туч зависла огромная луна, того же странного серо-голубого оттенка, что и вчера ночью. Она была неестественно велика, словно увеличенная в десятки раз. Темные пятна складывались в причудливые узоры. Новый раскат грома сотряс землю. Аглая обернулась. С деревьев слетал то ли снег, то ли пепел. Она отошла от стола и приблизилась к дереву. Коснулась искрящейся от молнии ладонью ствола. Он оказался странно бархатистым на ощупь. Действительно, как тонкие листочки пепла. На коже остался темный угольный след, словно бы она измазала руки в золе. Длинная извилистая молния протянулась от неба и до его макушки. С оглушительным треском дерево раскалывалось надвое. а глая испуганно отскочила. На этот раз молния потянулась прямо к ней, сорвалась с неба и жгутом обвела запястье. Кожу покалывала в том месте, где электрический разряд с ней соприкасался. Аглая дергала рукой, пытаясь освободиться. Все новые и новые молнии устремлялись к ней, опутывая тело. Разряды и вспышки без перерыва мелькали перед глазами. Она пятилась обратно, но молнии следовали за ней, как за громоотводом. Со всех сторон к ней тянулись черные клубы. Дым, туман. Да плевать, какая разница, что это за чертовщина если она подбирается к ней вплотную. Но чем быстрее двигалась Аглая, тем быстрее к ней подступал туман. Он был похож на темно-серую тучу, перепутавшую землю с небом. Молнии словно пытались ее задержать, обвиваясь вокруг рук, талии и даже шеи. Аглая обернулась и побежала обратно. Зеркала не было. Только два дерева стояли друг напротив друга и сплетались ветвями так, что образовывался круг как будто огромное гнездо, которое облюбовали уже настоящие совы и вороны. Туча уже почти настигла Аглаю, но она упрямо бежала к деревьям. При ее приближении ветки сплелись еще гуще, и получилось самое настоящее гнездо. Холодные клубы коснулись ступней, молния жадно оплела все тело. Аглая прыгнула прямо в огромное гнездо и упала на пол своей спальни. Колени ныли от удара, Щиколотки оказались покрыты сажей, а сердце гулка билось в груди. Аглая обернулась. Зеркало равнодушно отражало комнату. Сова и ворона замерли двумя деревянными фигурами. Аглая тяжело вздохнула и взглянула на свои руки. Ручейки вен просвечивали сквозь кожу и слегка встряхивали. «Так, ладно, все это вполне реально. Она не спит в сознании и вряд ли видит сон во сне». Аглая так резко подскочила на ноги, что потемнело перед глазами. Она должна убедиться. Прижала ладонь к зеркалу, но оно осталось холодным и твердым. Надавила сильнее. Безрезультатно. Да что ж за... Аглая прикусила губу, чтобы не выругаться. Это точно не галлюцинации. Вены до сих пор сверкали, как забравшиеся под кожу молнии. Неужели Аглаида действительно каким-то образом сделала ее ведьмой? от чего она удивляется? Попала ведь в эту странную реальность. Ох, Господи! И что теперь делать? Ей выдадут остроконечную шляпу, метлу и жабу? Будет летать над полями и лесами, варить в котле бурлящие зелья и беседовать с черным котом? Аглая едва не расхохоталась. Да, сдают нервишки но сложно было сдержаться от новой волны истерического хохота, когда представила себя в образе киношной злодейки. Так погрузилась в это нездоровое веселье, что едва не попалась с поличным. За дверьми послышались какая-то возня, мужские голоса, и Аглая как могла быстро юркнула в кровать, натянула одеяло до макушки и сделала вид, что спит. Дверь со зловещим скрипом отворилась. П «Простите, госпожа, я принесла вам поесть!» От любопытства Аглая открыла глаза. У порога стояла симпатичная девушка и держала огромный, нагруженный всякой всячиной поднос. Она с нескрываемым ужасом смотрела на Аглаю. «Боится?» «Нет, скорее в ужасе!» «Что же княжна тут творила?» Аглая выбралась из своего укрытия и кивнула девушке. «Раз принесла?» «Значит, ставь!» Та вздрогнула и едва не выронила поднос. Причудливая посуда звякнула. Спустя пару секунд она все-таки с опаской приблизилась и выдрузила поднос на красивую тумбочку с резьбой. Пока служанка, или кем она была, расставляла тарелки, а из-под тяжка ее рассматривала. Невразумительное платье серого цвета, свободное, без пояса, скрывающее фигуру. Сверху что-то вроде сюртука без пуговиц, такого же серого цвета, с незамысловатой вышивкой на рукавах и подоле. Серая шапочка в форме таблетки каким-то чудом держалась на голове и завязывалась сзади двумя широкими длинными лентами. Черная растрепанная коса тянулась почти до поясницы. Вокруг лица висели выбившиеся пряди. Интересная мода. Аглая совсем приуныла. История не была ее сильным местом. Тем более история моды. Но даже скудных знаний, полученных из лекций, кино и книг, хватало, чтобы понять, в известных миру странах подобное не носили. Она попала черт знает куда. «Что-то еще, Г госпожа!» Девица упрямо смотрела в пол и прятала руки за спиной. Аглая бросила взгляд на еду. Ей даже красивый кубок принесли с гравировкой в виде единорога. Тут же стоял кувшин, от которого до сих пор поднимался пар и насыщенный пряный аромат. А что, если ее все-таки обоили? Но не хотела Аглая верить в то, что все ею пережитое, реально. Лекарь ведь намазал ее какой-то ерундой, еще и посыпал чем-то. Что, если, попав в кровь, вся эта гадость вызвала у нее видение? Но ведь это вполне можно проверить. Аглая кивнула девушке, все еще ожидающей приказаний. «Да, еще. Как тебя звать?» Вопрос девицу удивил. Она вскинула голову и ответила, чуть не плача. «Абигель княжна!» Из чего вдруг такая реакция? Даже если Аглаида знала девчонку, та могла просто удивиться. Но не бледнеть же от страха. Значит, причина была в другом. Аглая села на кровати и указала рукой на поднос с едой. Слава богу! Вены больше не сверкали и выглядели вполне обычно. «Пробуй, Абигель!» Глаза девицы расширились, а брови уползли прямо к милой шапочке. Попростите, госпожа, вы хотите, чтобы я...» Она уставилась на рану Аглая и замолчала. Аглая спрятала плечо под одеяло. «Я хочу, чтобы ты попробовала все, что принесла. Так достаточно, понятно?» Девица пошатнулась и кивнула. Похоже, она была близка к обмороку. Несмело подошла к тумбочке, наполнила тарелку чем-то вроде овощного рагу и зачерпнула немного ложкой. Также несмело отправила в рот и начала медленно жевать. Аглая указала на кувшин, расписанный алыми и золотыми цветами. «Ты запивай, запивай!» Абигель побледнела еще больше отложила ложку и наполнила кубок темно-красной жидкостью. Аглая принюхалась. «Что это?» «Вино со специями и несколькими каплями целебного отвара господина Вируша». Голос Абегель звучал тонко-тонко. Вряд ли господин Вируш стал бы сообщать кому-то, что в вине, если бы надумал ее отравить. Да и Абегель выглядела напуганной скорее из-за самой Аглаи, нежели из-за необходимости пробовать еду» одна. Аглая прижала кубок к губам Абегель, заставляя выпить все. Девчонка осушила кубок и поморщилась. На щеках появился румянец. Похоже, даже такое количество вина ударило ей в голову. Аглая пристально наблюдала за Абигель. С ней ничего особенного не происходило. Просто стояла и с еще большим ужасом смотрела на Аглаю. Не похоже, что она пребывала во власти галлюцинаций. Мозг заработал с утроенной скоростью, а бегель напугана до чертиков. А значит, из-за страха может не обратить внимания на странности в поведении госпожи. Почему бы это не использовать? Как говорил один из преподавателей в институте, уж если вы не подготовились и решили нести чушь, то хотя бы делайте это с уверенностью и умным лицом. Аглая набрала полную грудь воздуха и попыталась собраться с мыслями. Главное — быть уверенной. Она ведь княжна. «Я не помню тебя, Абигель!» Девушка покачнулась и опять побледнела. «Я недавно служу в крепости, госпожа. Ну вот, первое же попадание. А если недавно, то чего тогда боится?» Подтолкнув под спину мягкую подушку, Аглая с воодушевлением продолжила расспросы. «Насколько недавно?» «Две недели, госпожа. Интересно, а сколько времени Аглаида планировала подмену? И зачем? Она что-то говорила о том, что может видеть будущее. Теперь Аглая в этом ни капли не сомневалась. А еще она сказала, что видела себя в волчьем логове. Тогда Аглая была слишком напугана и не воспринимала происходящее всерьез. Слишком беспечно отнеслась к словам ведьмы, посчитав их сумасшедшим бредом». Но теперь все было слишком реальным и настоящим. Она в ловушке, из которой не выбраться. Вряд ли ее примут с распростертыми объятиями, если узнают о подмене. Никто и слушать не будет, что в этом нет и капли ее вины. Все, что она может, попытаться здесь выжить. Ей нужно найти те камни. Что-то внутри подсказывало, что эта дорога обратно, В ее мир, к маме, ко всему, что привычно и знакомо. «К ее жизни, пусть не очень счастливой и радостной, но ее!» В мысли ворвался испуганный голосок. «Я могу идти, госпожа!» Абегель уже заметно тряслась, как тот пресловутый осиновый лист. Аглая с каким-то даже злорадством хмыкнула. «Нет!» Девица шумно втянула в себя воздух, заставив Аглаю задуматься. «Что такого творила княжна, если ее так боятся?» Ладно, разберемся во всем, по ходу дела. Чем ты занимаешься в крепости, Абигель? Я... я в выполняю разные поручения. Делаю все, что прикажут. В... в основном помогаю на кухне. Прибираю в комнатах. Аглая едва не закатила глаза. Нужно немного поднажать на девицу. Может, тогда она проговорится о причине страха. «Ты не выглядишь счастливой! Тебе не нравится здесь?» А Бегель так затряслась, что огла испугалась, как бы в обморок не упала. «Что вы, госпожа! Я каждый день благодарю богов за дарованную возможность, пусть и временную!» «О, ну хоть что-то!» «Временную? Почему временную?» «Так ведь меня, как и других, взяли сюда служить на время приезда волчьих сыновей!» Говорят, их много будет. Здешние прислуги со всеми не управятся. Под конец речи Абигель совсем сникла и уже едва шептала. Аглая задумалась. Волчьи сыновья. Не первый раз она уже о них слышит. Кто это такие? Точно кто-то важный, раз князь бросил свою любимую дочурку и побежала разговаривать с каким-то посланником. И не имеют ли они отношения к волчьему логову, в котором так не хотела оказаться Аглаида. Ох, сколько вопросов! Голова кругом идет. Но она просто обязана во всем разобраться, найти способ вернуться домой. Как там сейчас мама? Наверное, ужасно переживает и места себе не находит. Плачет. Мама, мамочка, мамуля, которая столько всего прошла, чтобы она, Аглая, имела шанс жить достойно. Мама отказывала себе во всем, лишила себя личной жизни, работала на нескольких работах и никогда не показывала, как ей тяжело. И всегда, что бы ни происходило, поддерживала Аглаю. В любой ситуации была на ее стороне. Она стала маяком, примером, настоящая супергероиня и фея в одном лице. Аглая сжала в кулаки одеяло, чтобы не расплакаться. Она сильная, она все сможет. «Эмоции сейчас будут только мешать. Ей нужна холодная голова, и тогда все получится. Она обязательно сможет вернуться. Чертов урод Ванечка! Это все из-за него!» С, -с, «С вами все в порядке, г госпожа!» Абигель смотрела на нее расширившимися от ужаса глазами. Аглая раздраженно рявкнула. «Да, черт, перед ней ведь неподчиненная!» не сдавшая вовремя статью. С трудом взяв себя в руки, Аглая продолжила допрос. А чем ты занималась до того, как попала в крепость? Я работала в лавке госпожи Габриэллы. Аглая не выдержала. Как будто мне это о чем-то говорит. Ок, конечно, это одна из швей в городе. Даже несмотря на страху, было видно, что Абегель очень любит свою работу. Значит, Когда волчьи сыны уедут, ты вернешься обратно в лавку? Да, госпожа, вот возможность разузнать, кто это такие и почему Аглоида так их ненавидит. Ты знаешь, что в крепость прибыл их? Как там его назвали? Посланник. А слишком быстро замотала головой. Темные пряди колыхнулись возле щек. Нет, госпожа! «Я ни-ни о чем то таком не знаю». Ну-ну, точно так же выглядела одна из журналисток под ее началом, когда оправдывалась, почему конкурентам первым удалось выпустить эксклюзивный материал. Оказалось, что она все рассказала своему парню, который, о неожиданность, работал на этих самых конкурентов. Аглая нахмурила брови и прищурилась. «Не ври мне!» бегель затряслась. Бледная кожа покрылась алыми пятнами. По щекам побежали слезы. «Не, -не губите, госпожа, молю вас!» Аглая замерла с открытым ртом. «Это что же такое творила княжна, если за две недели пребывания здесь служанка едва не падает в обморок?» Дурное предчувствие, что она попала в отвратительную заварушку, крепла с каждой минутой потребовалось немало усилий, чтобы взять себя в руки. Усталость, голод, отголоски боли во всем теле постепенно лишали ее последних сил. Но сейчас не время расслабляться. Она сомневалась, что в ближайшем будущем вообще настанет такой момент. Выдержав паузу, чтобы служанка успела окончательно себя накрутить, Аглая медленно произнесла «Не погублю, если ты расскажешь мне все, «Что видела?» Абигель вскинула голову. От удивления глаза превратились в две круглые монеты. «Но я почти на ничего!» Аглая решила надавить. «Каждую подробность. Я хочу знать все!» Я как раз помогала с овощами, когда пришел г господин Дэниш. Он сказал, чтобы мы собрали лучшие кушанье и сказал, что сам все отнесет. А потом пришел господин Вируш и приказал отнести еды вам. Я как раз поднималась сюда, когда... Когда... Впереди шел ваш батюшка, господин Дениш и еще один неизвестный господин. Они отправились в западную башню. Аглай захотелось зарычать от бессилия. Все это ей ни о чем не говорила. А как он выглядел? Абигель пожала плечами и развела руками. «Высокий, огромный, в кожаных доспехах, и там еще выделка такая причудливая. Но я не смогла рассмотреть. А еще весь оружием увешен, как будто невест придется силы отбирать». «Невест?» Слишком поздно она поняла, какую ошибку допустила своей несдержанностью. Абегель открыла рот и тут же захлопнула. «Видимо, Аглая действительно ляпнула какую-то глупость». «Черт, черт, черт, черт! Как можно быть такой дурой? Ладно, шпионка из нее никакая». Н «Ну, да, отбор ведь скоро», – Абигель уже почти шептала. «Что еще за отбор? Кого и куда будут отбирать? И при чем здесь невесты? Если она еще хоть минуту будет думать об этом, то точно чокнется». Абигель осмелилась нарушить молчание. «Б будут еще какие-нибудь приказания к госпожа? Аглая задумалась. Если не отдохнет, то просто свалится без сил. А силы ей, ой, как нужны. Да, будут. Сейчас я хочу отдохнуть. Вернешься часов через пять и разбудишь меня. Как пожелаете, госпожа? Абегель поклонилась и поспешила сбежать. Аглая свесила ноги с кровати и посмотрела на остывшее рагу. Служанка осталась жива. Можно есть. Сначала Аглая несмело попробовала кусочек картошки. Оказалось настолько вкусно, что желудок снова жалобно заурчал. Она набросилась на остывшее рагу. За несколько минут смела все с тарелки и взялась за теплый душистый хлеб с изумительно хрустящей корочкой. Вино тоже оказалось невероятным на вкус. Все еще теплое приправленная пряностями, чем-то похожая на глинтвейн. В голове зашумело уже после первого глотка. В ее планы совсем не входит спица черт знает где. Аглая отставила кубок, и, дожевывая хлеб, печально взглянула на свои бедра. Впрочем, это наименьшая из ее проблем. Забравшись обратно под одеяло, укуталась с головой и закрыла глаза. «Ей столько всего нужно сделать, а стольком подумать!» Она ведь даже не заглянула в шкаф. Но все потом. Все потом. Сейчас спать.